Из документов видно, что Гитлер не особенно раскрывал японцам свои планы. В одной из его директив было указано. Японцам не следует предоставлять никаких данных по поводу плана Барбаросса. Судя по шифротелеграмме германского посла в Токио Отто, направленной Риббентропу 14 июля 1941 года, японцы также держали в секрете от немцев свои планы. Отт писал. Я пытаюсь всеми средствами добиться вступления Японии в войну против России в самое ближайшее время. Для того, чтобы убедить личному ЦОКа, а также МИД, военные круги, националистов и дружески настроенных людей, считаю, что судя по военным приготовлениям, вступление Японии в войну в самое ближайшее время обеспечено. Да, в июле и в августе японская пресса подняла сильный шум, Из-за каких-то шхун, якобы потопленных в Японском море по вине нашего морского командования. Но, по-видимому, это была лишь маскировка активной подготовки японской агрессии в южном направлении. Начавшаяся война между Советским Союзом и Германией стала фактором, оказавшим большое влияние на положение на Дальнем Востоке и на внешнеполитическую линию гомендановского правительства. Она показала большое чувство симпатии к Советскому Союзу, которая жила в китайском народе. В то же время, за подчеркнутым дружелюбием к Советскому Союзу со стороны официальных лиц Гоминдана и, в частности, Чан Кайши, в тот момент скрывались корыстные расчеты и соображения. Чан Кайши считал, что в создавшейся ситуации война между Советским Союзом и Японией неизбежна. И что сближение между СССР, Англии и Соединенными Штатами Америки может привести к военному союзу этих государств и Китая на Дальнем Востоке. 2 июля 1941 года Гоминдановское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с Германией и Италией и присоединении Китая к блоку антиагрессивных государств. Этот дипломатический жест имел далеко не бескорыстный характер. Правящие круги Китая надеялись заставить Соединенные Штаты Америки, Англию и Советский Союз оказывать большую помощь Китаю и втянуть их, в первую очередь Советский Союз, в вооруженный конфликт с Японией. Война между СССР и Японией, по мнению китайского правительства, должна была стать тем фактором, который коренным образом изменил бы положение на Дальнем Востоке в благоприятную для Китая сторону. Поэтому китайское правительство в тот момент стремилось добиться военного союза с СССР. Мы получили на этот счет совершенно определенные предложения чан кайши видимо предварительно согласованные с американцами и англичанами, стремившимися разрядить положение в районе Южных морей за счет обострения отношений между Советским Союзом и Японией. Могли ли мы быть уверенными в искренности китайского правительства? Не существовала ли в тот момент опасность, что Чан Кайши, воспользовавшись нападением гитлеровской Германии на Советский Союз, придет к компромиссу с Японией и попытается ликвидировать КПК и ее вооруженные силы? Такую возможность исключить полностью было нельзя. У меня имелись данные, которые свидетельствовали о том, что этот вариант обсуждался в окружении Чан Кайши, в частности между ним и Бай Чун -Си. Однако я приходил к выводу, что правительство Чан Кайши стало бы на этот путь лишь в том случае, если бы Соединенные Штаты Америки и Англия сговорили с Германией и стали бы поддерживать последнюю войне с Советским Союзом. На Дальнем Востоке это означало бы их сговор с Японией и натравливание ее на Советский Союз. Был еще один фактор, который удерживал Чан Кайши от сговора с японцами. Боязнь, возмущения широких народных масс, симпатизирующих Советскому Союзу. Невозможность для него в тот момент пойти на развязывание гражданской войны. О своих выводах я доложил Москву. Официальные заявления гомендановских руководителей в тот момент сводились к заверениям, что СССР не должен опасаться капитуляции Китая. И в случае японского нападения на советскую землю может полностью рассчитывать на китайские вооруженные силы. Явная демагогия. В трудный и напряженный для нас момент Чан Кайши по-прежнему вел к обострению советско-японских отношений. Более того, к провоцированию войны между Японией и Советским Союзом.